К ночи меня откровенно ненавидели все. От хранителей и стражей до последнего городского бездомного, которого я поставила перед выбором. Или идет работать со всеми, или может проваливать с острова. До моих слов нищих и бездомных было около трех тысяч. После не осталось ни одного. В полночь прибыла Широя и его соплеменники. Двенадцать дюжих гномов, посрамивших размерами всех местных воинов. Меня они обнаружили... стоящей на бочке и собственноручно, в смысле, собственноголосно раздающей приказы по возведению временного жилья. Проходящая мимо старуха обронила, что нет ничего более постоянного, чем временное. Через десять минут, собрав пожитки и немалую семью, отправилась закладывать фундамент своего нового дома, чтобы, как говорится, сразу и основательно. После этого ни слова возражения я не услышала, и все равно успела охрипнуть до того, как меня осторожно дернули за юбку. Повернувшись, увидела счастливую лысину гному «Смоляная блестючка!» — радостно поприветствовал он. И тут же спросил. «Слушай, ты это, орка рыжего, знаешь? Он тут!» Внезапно бочка под моими ногами покачнулась, а в следующее мгновение мир завертелся, смещаясь кривым изломом, и я рухнула вниз, чувствуя, как подхватывают невесомые ладони, удерживая от падения на землю, прижимая к себе... закрывает от всего мира пеленой тьмы